Глава 51. Едва завершился этот первый совет команды Кондора, как Геору приблизился Хансен и вполголоса сообщил: "Командор пришёл в себя. Мы-то считали, что он убит. Я пока что связал его". "Почему только связал?" "Он не должен задерживаться на этом свете". Испуганно вмешался в их разговор Дейстеньо, увлекая бой их офицеров в сторону капитанской каюты. "И матросы не должны знать, что он ожол". Кого кого это может вызвать страх, как никак командуор, страх, сомнение поддержал его Хансен, но решать вам, господин капитан, и его надо было сразу же за борт. Они вместе вошли в капитанскую каюту и увидели, что командуор действительно вернулся в этот чуть было не оставленный им навсегда страшный мир. Свя ещё связанный, он подполз к креслу капитана, однако подняться не смог, так и остался сидеть на полу упершись затылком в подлокотник. — Да, это так, джентльмены, — прохрепел Дон Морана, увидев над собой сразу троих врагов, каждый из которых, не задумываясь, готов убить его. — Мне придется отнять у вас еще несколько минут. На лбу и щеках командора запеклись струйки черновато-коричневой крови, отчего лицо его казалось похожим на страшную маску. — Мы не собираемся щадить вас, командор, — Агалеуш, полководец, капитан Дастиньо, вы предали короля, нарушили традиции флота и подняли пиратский мятеж. Если бы всё это совершили вы, лейтенант Дастиньо, согласился Дон Марана, болтаться бы вам на рее, как рваному башмаку повешенного. Не огорчайтесь, меня ждёт то же самое. Испанский суд был бы так же безжалостен ко мне, как французский или английский, командор застонал, лицо его исказило гримаса боли. Он закрыл глаза и, казалось, вновь потерял сознание. Капитан Дестиньо и полковник Геор переглянулись. Дестиньо вложил шпагу в ножны и взялся за пистолет. Однако выстрелить не решился. Нужно было выждать, пока командор очнётся. К тому же капитану не хотелось казнить его в своей каюте. "Я сам попрошу вас этот пистолет", с усилием произнёс командор, едва только пришёл в себя, ровно через 10 минут ровно через 10, лишая человека жизни, иногда можно позволить себе быть великодушным. Сожжённый вами козак Радан и француз шкипер хотели сказать вам перед своей гибелью то же самое, напомнил Гиур. Я пришёл к этому только сейчас, обескуражил его своей искренностью командуор. Капитан Дестиньо. Позвольте мне остаться наедине с вашим пленником, слово чести, речь пойдёт не о побеге с корабля. Достинь подозрительно взглянул на командора, затем на полковника, и, так ничего и не сказав, вышел из каюты. Хансен молча последовал за ним. — Вы прекрасно поняли, полковник, почему я попросил оставить нас наедине. — Возможно. Мне, рваному башмаку, повешенного на рее, до Афро-Нормандии все равно уже не дойти. Рассчитывать, что удастся поднять пиратский флаг, На одной из огромных бригантин тоже не приходится. Вы, единственный из оставшихся здесь, кому я со спокойной душой могу передать карту и указать место, где находятся драгоценности, которых вам хватит даже для того, чтобы снарядить свои собственные два корабля. Место своего клада можете не указывать. Я и так найду способ отыскать вашу Афра Нормандию, если только окончательно решишь на её поиски. Командор хрипло, гортанно рассмеялся. «Будь ты алчным, полковник, я не решился бы посвящать тебя в тайну своего клада, но ты нравишься мне, парень. Жаль, что мы не смогли походить с тобой по морям под пиратским флагом. Жаль. Развяжи меня и помоги подняться». Геур решительно перерезал веревки и, почти оторвав командора от пола, помог встать на явно подводившие его ноги. Дон Морана... Извлек откуда-то из-за пояса ключ, открыл стоявший в углу каюты шкафчик, порылся там и достал небольшой кожаный мешочек. Карта, которую он хотел осчастливить Геура, представляла собой кусок пергамента, на котором, без каких-либо объяснений, была начертана некая схема. «Говорят ли вам что-либо эти линии?» — спросил Дон Морана, дав полковнику возможность внимательно изучить схему. Они молчаливы, — Как линии моих ладоней, так и было задумано. Берите перо и пометьте хотя бы первыми буквами. Золотой берег, — ткнул он пальцем в выступ суши. Река Питер, а это россыпь островов в Гвинейском заливе, у побережья Гвинейского залива. Протиснувшись между седьмым и восьмым островком, вот по этой стрелке, заходите в устье реки Калвези, которая кажется совершенно несудоходной, но в которой тоже есть проход между вот этими островками. Пролив Усин на плавными островами, то есть небольшими ковриками из залежалой травы, а по тому очень похожими на отмели. Это-то и сбивает это -то с толку мореплавателей. Ещё одна хитрость природы, согласно кивнул Гиур. В течение 3 часов вы должны идти вверх по реке, пока не обнаружите по правому борту В почти сплошной стене джунглей едва заметный приток. Ориентир скала на левом берегу этой речушки, которую мы назвали Сонной. Она настолько медлительна, что устье кажется небольшой погружённой джунгли за водой. Но секрет в том, что это над водой свисают длинные ветки деревьев и лианы. Посылайте вперёд несколько лодок, и матросы с саблями проложат просеку, по которой корабль уверенно пройдёт метров 30 пока опять не достигнет открытой воды. Только оказавшись на ней, вы увидите крутые берега плато Афро-Нормандии. Запомнили? Попытаюсь. Кроме того, как видите, я делаю кое-какие пометки. На всякий случай Дон Морана описал весь путь еще раз. К моменту, когда была составлена эта карта, сколько моряков знали о существовании Афро-Нормандии? — спросил Георг. — Семьдесят шесть. И каждый из них поклялся вернуться туда. Девять таких поклявшихся немерлин решили поднять мятеж и так и остались на склонах плато. 12 казнены позже, когда мы подходили к Мавритании, а из оставшихся только 11, включая меня, знали истинную причину, заставившую нас пробиваться на корабле по этим плавучим джунглям. Да и то шестеро из них никогда не смогли бы найти устье Калвези на карте а тем более провести корабль по тем ориентирам, по которым вёл нас голландский миссионер Виг Болден. Как сложилась его судьба? Он пожелал остаться на плато вместе с четырьмя своими спутниками-монахами, а точнее с беглыми каторжниками. Этот миссионер поклялся не приводить туда никакие другие корабли. Он и его братья по молитве будут ждать меня или человека, присланного капитаном Марана с этой картой в руке или без нее в течение семи лет. Они согласились выступать в роли хранителей Афро-Нормандии. Прошло почти два года. Таким образом, в вашем распоряжении еще пять лет. Я запомню, что у меня осталось в запасе четыре с половиной года. Полгода вполне хватит для того, чтобы добраться до Усть-Акалвези. Если вести отсчет от берегов Испании, а тем более Северной Африки, действительно хватит, «Корабль лучше всего захватывать». «Через четыре года мне трудно будет воспользоваться вашим советом по захвату корабля», — прервал его полковник. «В плату за эту схему я должен попытаться спасти вас, уговорить капитана Достиньо?» «В плату за клятву, а что бы то ни стало дойти до Афронормандии, я подарю вам этот кошелек с золотом и бриллиантами». Извлек он из своего тайника еще один кожаный мешочек, только помельче. «Корабль, а что бы то ни стало дойти до Афронормандии, я подарю вам этот кошелек с золотом и бриллиантами?» И сообщу, что неподалёку от Дюнкерка есть деревушка Корхайле. На местном кладбище вы без особого труда найдёте каменный крест из красного гранита на могиле бывшего штурмана моего корабля Фрэнсиса Мергольда. Его имя выбито на кресте и надгробном камне. Вот под этим камнем, справа от креста, на глубине всего двух штыков обычной лопаты, вы и найдёте то, что вас может заинтересовать. Но это же ваше богатство. Лучше я попытаюсь спасти вам жизнь, и тогда вы сами сможете. Умолкните, благодетель. Могила предусмотрительно забросана слоем камней, чтобы не оседала. Мой небольшой клад содержится в таком же кожаном мешочке, помещенном в шкатулку из какого-то негниющего африканского дерева. Но почему вы отказываетесь от спасения? Вы слышите, что я вам говорю? — Я говорю. Обазлённо спросил командор, хватаясь при этом обеими руками за голову и таким образом стремясь сдержать разъедающую её адскую боль. Слышу, конечно, тем не менее, да не желаю я принимать спасение от этого мерзавца Дестиньо и вообще не желаю больше жить, поскольку не вижу в этом смысла. Дело в том, что я смертельно болен, и единственной моей мечтой осталось добраться до Афра-Нормандии, чтобы там и умереть. Но теперь я распрощался даже с этой мечтой. Что же в таком случае я могу сделать для вас? Помочь выбраться на корму, чтобы я мог уйти на дно сам по своей воле, без суда, петли и лишнего глаз. Вы уйдёте так, как решили, твёрдо заверил Геур. Одной рукой Командор всё ещё держался за голову, другой только теперь зажал кровоточащую рану на груди у предплечья. Силы его явно были на исходе. Спрячьте карту драгоценности, полковник, с трудом проговорил он. Никому не доверяйте их и никому особо не доверяйтесь, никому. И не пяльтесь на меня так расчувствованно. Это я должен был бы заплакать, глядя на вас, поскольку слишком уж вы похожи на моего сына, которого я потерял уже здесь, в Испании. Болезнь буквально сгорела от жара в течение каких-нибудь 4 дней. Никого больше в этом мире у меня Рваного башмака, повешенного на рея? Нет. Угас мой древний аристократический род. Увы, теперь уже окончательно угас. Геур помог командору выйти на палубу и провел его на корму. Капитан Дестинью и Хансен подали след за ними, однако полковник остановил их. «Я обязан выполнить последнюю волю старого моряка и дворянина». «Да, конечно», — согласился Хансен, — осторожно придерживая дестинию за руку. Они остались вдвоём. Командор Марана оглянулся на Геура. Это море, полковник, всего лишь море. Я ухожу туда, куда ушли 12 поколений предков мужчин моего рода. Оно примет меня, отмолив все мои грехи и постыдные замыслы, да простит вас Господь, Дон Марана. Вы и великадушны, князь, как само море. Только оно не таит обиды на моряков, поэтому всегда готов принять любого из нас. Последнее, что услышал Гиур, прежде чем командор оказался во власти стихии, который посвятил свою неправедную жизнь